Глава 22 Денис проснулся рано, притянул к себе сонную Юлю, но решил не будить жену, а ещё немного подремать, заодно без суеты вспомнить, что с ним произошло за эти несколько месяцев. Он приехал к Косте немного раньше назначенного срока. Дворецкий проводил его в библиотеку, поскольку не получал каких-то особых указаний от хозяина. Денис огляделся по сторонам. Он впервые был оставлен в библиотеке один на долгое время. «Вам принести напитки?» Он вздрогнул и посмотрел на Виктора, появившегося так неслышно, словно не зашёл сюда, а материализовался из воздуха, как какой-то дух. «Спасибо, если можно, простой воды со льдом. И Виктор...» Дворецкий посмотрел на него вопросительно. «Да, Денис Анатольевич, я вас слушаю». Он спокойно стоял и ждал, пока Устинов сформулирует то, что хотел у него спросить. «Через две недели закончится ремонт в моём доме, я женюсь», начал Денис, тщательно подбирая каждое слово. Он замолчал... А Виктору в итоге надоело ждать, и он решил немного подбодрить замолчавшего Устинова. «Денис Анатольевич, я вас поздравляю, но подозреваю, что вы не это хотели мне сказать», спокойно проговорил Дворецкий. Никак больше он не проявил нетерпения. «Да, я хотел узнать, не знаете ли вы кого-то, кто мог бы занять должность Дворецкого в моём доме? Я, конечно, понимаю, что Устинова не такой сильный и знатный клан, как Керны, но... Денис Анатольевич, давайте поговорим на частоту. Виктор понял, что больше не добьётся вменяемого продолжения, и решил кое-что Денису объяснить. «Кланов даже небольших очень немного, а вот прислуги всегда было и будет с избытком. Это большая часть однажды начать служить клану. Даже если что-то не срастётся, и прислуга вынуждена будет сменить место работы при упоминании, что начало службы проходило в клане, в любом клане могу вас уверить, вероятность, что следующее место работы будет очень хорошо оплачено гарантированно. Более того... «Я могу с уверенностью сказать, что многие молодые дворецкие готовы первые годы служить бесплатно, лишь бы у них появился подобный опыт». «Я могу сказать Керну, что он зря вам платит», – неуклюже пошутил стинов «Думаю, что ваша порядочность превыше готовности к различным сомнительным экспериментам», – Чопорно ответил Виктор. «Да, наверное, ты прав», – Денис протёр руками лицо. но ну, так что, сможешь посоветовать кого-нибудь мне? Только сразу предупреждаю, что большую зарплату пока не обещаю». «Я позвоню вам, Денис Анатольевич. Что касается жалования, не думаю, что с такими друзьями, как Константин Витальевич, Егор Александрович и Юрий Владимирович, вы будете нуждаться». Он наклонил голову и вышел, но практически сразу вернулся, неся на подносе стакан с водой. «Ваша вода». Денис не успел её выпить, как приехал Егор. Они только успели поздороваться, перекинуться парой слов, как домой вернулся Костя. Он вошёл в библиотеку и рухнул на диван, махнув рукой. «Рассказывай». И Денис рассказал душесчипательную историю о том, как получил деньги от бандитов, которые, в свою очередь, получили деньги за заказ на убийство. Когда он дошёл до этого места, Костя встрепенулся и, переглянувшись с Егором, задал вопрос. «И кого этим придуркам хотели заказать?» «Меня», — просто ответил Устинов, наслаждаясь произведённым эффектом. «Так», — протянул Ушаков. «И что мы сейчас будем делать?» В то и дело, что ничего делать не надо, Денис покачал головой. Там очень интересная и с определенной точки зрения поучительная история произошла. И он рассказал то, что ему поведал Рекс. Когда они с напарником, тем самым с которым принесли деньги, пришли к посреднику, то совершенно случайно столкнулись непосредственно с нанимателями. Как оказалось впоследствии, эти господа были совершенно неопытны в подобных делах, и между ними возникли какие-то недопонимания. Вот они и потеряли счёт времени и познакомились в итоге с исполнителями. Банди Рекса, ставшего старшим после гибели Кабана, было в принципе всё равно, кого мочить, но ровно до того момента, как на стол не легла фотография Дениса. На этих словах Устинов достал это самое фото и показал его Керну и Ушакову. Фото было хорошее, мужчина на нём ещё лучше, ракурс был очень удачный, Денис стоял полубоком и задумчиво смотрел куда-то вдаль. Лёгкая броня подчёркивала мужественность, на этом фото было очень чётко видно, что у стиновой какая-то дальняя ветвь Ушаковых, сформировавшаяся в итоге в отдельный клан. Вот как раз это фото стало не только мечтой девичьих грёз, но и камнем преткновения в дальнейших переговорах. Оказывается, на тех разборках, на которых, собственно, банда Рекса и задолжала некую сумму весьма уважаемым людям, действия Егора всем запомнились особенно чётко. К тому же труп бывшего главаря не давал забыть о красавчике слишком быстро. Кстати, «красавчик» — это негласное прозвище Егора среди бандитов с недавнего времени. Это Денис сказал так, к слову. Схожесть парня на фото с «красавчиком» бросилась в глаза и заставила Рекса икнуть. Он даже попятился. Но потом в его голову пришло озарение. Его и всю его банду хотят элементарно подставить. Вывести подуважаемых людей, как подкаток, чтобы от них ни хрена не осталось. Заказчики попытались возразить, но честного бандита уже несло, как говорится. «Закончилось всё печально. Для заказчиков печально, не для бандитов, которые, долго не думая, поставили всех, включая посредника, на ножи. Потом они забрали деньги, но не пропадать же добру, и ушли, чтобы отнести долг к красавчику и его другу». «Поздравляю!» — Костя заржал, как конь пожал руку Ушакову. «Ты сейчас авторитетный господин среди банд». «Да идите вы!» — у Егора покраснели скулы, но Денис не мог сказать от ярости это или от смущения. «Что ты с бандитами сделал?» «Ничего», — Денис пожал плечами. Спросил только, как с ними связаться, если вдруг мне понадобятся их услуги. А потом отпустил. Один из них и так ковёр кровью закапал, она плохо оттирается. откуда у одного из них кровь?» — вкрадчиво спросил Керн. Они не хотели сотрудничать поначалу, пришлось немного вразуметь. «Чем то только подтвердил свою принадлежность к бешеным родичам красавчика?» — снова заржал Костя. «Но кроме шуток, деньги, я думаю, нужно отдать Денису». «Я не против», — пожал плечами Егор. «Я как-то и не рассчитывал на какие-то деньги. Это Рыжов придумал, чтобы был повод вообще их отпустить». «Считай это нашим подарком на свадьбу. Кстати, а как ты собираешься Рекса использовать?» — добавил Костя. «Да мало ли ситуации бывает, когда боевики клана только помешают, а банда будет в самый раз». Скупо улыбнулся Денис, разглядывая сумку. вам не кажется, что это слишком щедрый подарок?» «Нет, не кажется». Егор встал и потянулся. «Ладно, с вами хорошо сидеть, но дела никто не отменял. И да, Люся всё-таки решила устроить праздник на полгода Стёпке. Вас ждём без возражений. Любое увиливание буду воспринимать как оскорбление всего клана», – пригрозил Ушаков. Денис тоже встал. Деньги, конечно, нужны, но он до сих пор не понимал, как будет расплачиваться. И в тот момент, когда они с Егором собрались уходить, у Керна зазвонил телефон. Костя поднял руку, попросив этим жестом их немного подождать и ответил на звонок. «Надеюсь, у тебя всё в порядке?» – спросил он у неизвестного собеседника. «Нет, я не забыла честно хотел позвонить. Не надо так эмоционально реагировать. Юра...» «Вольф истерит», – хмыкнул Егор, прислушиваясь к разговору. «Зачем ты тогда звонишь?» – спросил Костя, и, выслушав ответ, на секунду задумался. «Вот что я сейчас на громкую связь тебе включу. Со мной Ушаков и Устинов, и я даже знаю, кого ты можешь попросить, потому что мне точно некогда заниматься ничем подобным». «В общем, дело вот в чём». «Мой дядя по материнской линии, глава клана Архиповых, поругался с главой клана Дроздовых. Я не вникал в детали, но на кону лежал бизнес этих двух кланов, входящих в тридцатку совета. И вот теперь они хотели бы помириться и решить уже проблему, из-за которой терпят убытки, и, надо сказать, не маленькие, но не могут сделать это напрямую. Нужен посредник. Я бы взялся, тем более это не бесплатно, как вы понимаете, но не могу. Я застрял на этой чёртовой практике». «Ты хочешь, чтобы кто-то из нас взвалил на себя бремя посредника?» уточнил Егор. никто кто кто-то, получается Денис», подумав, заявил Вольф. «Косте некогда, тебе тем более, клан Ушаковых большой и дело в нём не в проворот. Остаётся Устинов. Если, Денис, ты сейчас ответишь положительно, я Архипову передам твои координаты, и там вы уже договоритесь сами». «Эм, я даже не знаю, как на это реагировать», проговорил Устинов. «Я знал, что ты согласишься», и Вольф отключился. «Но я ещё не согласился». «Поздно», провозгласил Егор, похлопав Дениса по плечу. В таких делах с Вольфом лучше не спорить, только с оплатой не продешеви. А вообще идея-то хорошая. Во-первых, ты можешь нанять штат юристов и вполне официально оказывать услуги не только подготовки охраны, но и услуги посредника. Этим никто никогда не занимался, и отсутствие посредника иногда создаёт реальную проблему. А так люди будут знать, к кому можно обратиться, что это будет по-настоящему незаинтересованное лицо». Во-вторых, те кланы, главы которых будут тебе обязаны благоприятным исходом своего дела, обязательно проголосуют за, когда поднимется вопрос о включении Устиновых в совет кланов, совершенно серьезно добавил Костя. Денис тогда ничего не сказал, но с Архиповым встретился. Дело оказалось плевым, просто два старых пня уперлись и никак не хотели идти друг другу навстречу. После этого он завершил подготовку завода и нанял юристов, приступив к юридическому оформлению своего нового посреднического предприятия. Вот так и пролетели для Дениса эти месяцы, до праздника у Ушаковых. Свадьбы у них с Юлей всё-таки не было. Они поженились скромно. Не так скромно, как Егор Ушаков, но тоже в присутствии всего двух свидетелей – Кости и Егора. Юля открыла глаза и улыбнулась мужу. «Вставай!» – он поцеловал её в щёку. «Как бы мне не хотелось остаться с тобой в постели, Ушакова нам не простят, если мы опоздаем». «Угу». Юля села и попыталась пригладить растрёпанные волосы. «Скажи, а кого мы позовём крёстным к нашему ребёнку?» Внезапно спросила она. «К какому ребе?» Денис уставился на неё, а потом завалил обратно на кровать. «Юлька!» Он принялся её целовать. В итоге они к Ушаковым всё-таки опоздали. Я посмотрел на подарок, приготовленный для Стёпки, и мне в который раз уже захотелось придушить Анну. Я по-человечески попросил её связаться с Люсиндой и спросить, «Может, моему крестнику нужно что-то особенное?» потому что мне было некогда от слова «совсем». Мы с Яном уже закончили знакомство с предприятиями Орловых в пределах столицы и теперь уезжали всё дальше и дальше от города. В самые отдалённые, естественно, мы не поедем, но в пределах 100 километров объехали почти всё. Заодно я много чего узнал о Кодексе и о самих Орловых, так что нельзя сказать, что время я провёл зря. «Что тебя опять не устраивает?» – спросила Анна, заходя в мою комнату. Это была уже официально моя комната без всяких «если». «Что это?» – спросил я, швыряя на пол какую-то, хоть и дорогую, но совершенно банальную игрушку. «Ты попросил купить Степану подарок? Я купила». Анна посмотрела на меня с вызовом. «Понятно». Я накинул на плечи пиджак. люся ты не звонила?» «Нет, не звонила. Это не было обязательным условием. Я подарок купила, все твои условия выполнила. Надеюсь, что ты не заблокируешь мою карту?» «Нет, не заблокирую». Процедил я сквозь зубы. «Я чувствую себя ужасно», – пожаловалась Анна. «Мой живот скоро начнёт меня перевешивать». И Анна подошла ко мне и уткнулась лицом в шею, всхлипнув при этом. Я погладил её по золотистым волосам. За эти месяцы мы нашли несколько точек взаимопонимания. Она выполняла почти все обязанности, прописанные в кодексе. Вот ни больше, ни меньше. И давила на жалость беременностью, протекающую по заверению целителя, очень ровно и прекрасно. Моя мать, которую мучил сильнейший токсикоз, да ещё и ребёнок умудрился сразу два семейных дара отхватить – Кернов и Ушаковых – однажды резко высказалась насчёт невестки, что та носит детей, как та лошадь, и что если при ней Анна откроет рот то кто-то может пострадать. Егор уже подтвердил участие в родах наследника Кернов, а дед заручился поддержкой императора, просто на всякий случай. С моими же детьми всё было гораздо интереснее. Один из них точно владел семейным даром Кернов – а может быть и оба, но более точно никто сказать не мог, хотя Анну уже и Орловский Целитель обследовал от и до. Единственное, в чём все сходились, беременность течёт на зависть многим. Но Анна всё равно жаловалась. Это был своеобразный ритуал, начавшийся с того самого дня, как Стоянов забрал у неё деньги. Он честно меня дождался и признался, что не сдержался. С Егором и Денисом он тогда не пересекся как и Анна, которая к гостям так и не вышла. Его решение я не отменил, И мы постепенно выработали определенные правила. Она хотя бы старается не поднимать мне нерв, я в свою очередь делаю ее жизнь максимально комфортной. Правда, наши занятия любовью постепенно сошли на нет. Но тут я с пониманием относился к ее положению, хотя если этот вынужденный целебат продлится и после родов, то понятия не имею, что буду делать. Пока как-то справлялся самостоятельно, но вечно так продолжаться не могло. И вот душа Анны не выдержала, и на праздник к Степке мы пойдем без подарка, спасибо ей за очередной урок, хочешь что-то настолько важное сделать хорошо – делай это сам. Ушаковы похоже, даже не обратили внимания на то, что мы пришли без подарка, эти коробки немногочисленные гости складывали в отдельном помещении, в то время как празднество проходило в ротонде. Праздник был истинно детским, было много шума и присутствовали дети, в основном Ушаковы, чисто семейный праздник для всех нас. Мы все очень устали и хотели хоть немного отдохнуть. Оставалось надеяться, что у Егора с Люсией не останется неприятного осадка из-за этого грёбаного подарка. Я сидел на траве рядом со Стёпкой, который весьма целеустремлённо полз от матери ко мне, улыбаясь всеми своими двумя зубами. Хлоп. Прямо между нами появился паразит. Стёпка сел, засмеялся и захлопал в ладоши. Паразит шёл к нему весьма целенаправленно, у него во рту что-то находилось. Ох, ничего себе подарок. Выдавил из себя Егор, подошедший в этот момент к жене. Он сел на колени рядом с ней посмотрел на меня ошалевшим взглядом. «Костя, я... у меня слов нет». Я встал с колен и подошел к Ушаковым. После того, как я увидел, что в пасти несет паразит, то сел, уцепившись за плечо Егора. Паразит же медленно приблизился к ребенку и очень осторожно положил немного в стороне от Степана, маленького черного котенка, только-только открывшего глазки. Котёнок встал на трясущиеся лапки, тоненько мяукнул, ища потерянное тепло, а затем исчез с негромким хлопком, чтобы появиться уже рядом со Стёпкой. Ушаков-младший тут же потянулся за котёнком, сгробастал его и прижал к себе. Котёнок почувствовал тепло детского тельца, вдохнул запах молока, идущий от нежной кожи, и громко заурчал, умиротворённо прижавшись к своему новому хозяину. Я же медленно повернулся к своему коту и внимательно на него посмотрел. Паразит же, зорко наблюдавший за тем, как его котёнок впервые успешно телепортировался, вздохнул и исчез. Я же ошарашенно посмотрел на Ушакова, который улыбнулся совершенно идиотской улыбкой, а его жена выглядела примерно так же, как и он. Один только Стёпка не заморачивался по этому поводу. Он завалился на траву со своим новым другом и счастливо засопел так, как могут сопеть только дети.